Страница 96 шестая. Иллюстрация номер 180 восемьдесят. Соль Ключевые знаки. Фа, дубль диез, до диез, соль диез, ре диез, ля диез, ми диез, си трезвучие. Соль диез, си диез, ре диез. Ноты с учетом знаков альтерации. Соль диез, ля диез, си диез, До диез, рэ диез, ми диез, Фа диез, соль диез. Рэ диез мажор. Ключевые знаки. Фа диез, до дубль диез, соль диез, ре диез, ля диез, Ми-диез, си-диез. Тоническое трезвучие. Рэ-диез, диез ля-диез. Ля Ноты с учетом знаков альтерации. Рэ-диез, ми-диез, фа-дубль-диез, соль-диез, ля-диез, си-диез, диез рэ-диез. Ля-диез рэ ля мажор. Ключевые знаки. Фа дубль диез, до дубль диез, соль дубль диез, ре диез, ля диез, ми диез, си диез. Тоническое трезвучие. Ля диез, до дубль диез, ми диез. Ноты с учетом знаков альтерации. Ля диез, си диез, до дубль диез, Р диез, ми диез, фа дубль диез, соль диез, диез. Страница 97. Продолжение бемольной ветви от до бемоль мажора еще на три квинты вниз дает последовательно фа бемоль мажор, один дубль бемоль и шесть бемолей. Си дубль бемоль мажор, 2 и 5 бемолей. Лимми добль-бемоль мажор. 3 добль-бемоля и 4 бемоля. Далее следует иллюстрация номер 181. Фа-бемоль мажор. Ключевые знаки. Си добль-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль, соль-бемоль им мой фабиоль тоническое призвучие фабиоль ляби мой доби мой ноты с учетом знаков альтерации фаби мой сольбе мой ляби мой сидуальби мой доби мой рыбби мой мибе мой фабиоль сиду мой мажор Ключевые знаки Си-дубль-бемоль, Ми-дубль-бемоль, Ля-бемоль, Ре-бемоль, Соль-бемоль, До-бемоль, Фа-бемоль. Тоническое трезвучие Си-дубль-бемоль, Ре-бемоль, Фа-бемоль. Ноты с учетом знаков альтерации Си-дубль-бемоль. До бемоль Рэ бемоль Ми дубль бемоль Фа бемоль Соль бемоль Ля бемоль Си дубль бемоль Ми дубль бемоль мажор Ключевые знаки Си дубль бемоль Ми дубль бемоль Ля дубль бемоль Ре бемоль Соль бемоль До бемоль, фа бемоль. Паническое трезвучие. Ми дубль бемоль, соль бемоль, си дубль бемоль. Ноты с учетом знаков альтерации. Ми дубль бемоль, фа бемоль, соль бемоль, ля дубль бемоль, си дубль бемоль, до бемоль, ре бемоль, ми дубль бемоль.